Глава 151. Послание в бутылке. На борту паллады. Пока они стояли на якоре, Джону Грею позволяли разминаться на палубе два раза в день без ограничения по времени. Повсюду его сопровождал крепко сложенный матрос. Очевидно, с единственной целью — не дать пленнику прыгнуть за борт и спастись в плавь. Язык, на котором он говорил, не был ни английским, ни французским, ни немецким, ни латынью, ни ивритом, ни греческим. Возможно, польский. Если и так, это ничем не могло помочь Грею. В остальное время его не просто запирали в каюте, но и приковывали с помощью ножных кандалов, снабженных длинной цепью, которая, в свою очередь, крепилась к кольцу, вставленному в перегородку. Он чувствовал себя улиткой. В его распоряжении было достаточно еды, а также ночной горшок и небольшая стопка книг, в том числе несколько трактатов о пороках рабства. Если они и предназначались для того, чтобы примирить Грэя с возможной судьбой, то не достигли своей цели, и он вытолкнул их из маленького иллюминатора, прежде чем взяться за перевод Донкихота. Его и раньше держали в плену. Слава богу, не часто и никогда подолгу Хотя ночь, которую он в шестнадцать лет провел со сломанной рукой, привязанным к дереву на Шотландской горе, казалась бесконечной. С чего вдруг он вспомнил о ней сейчас? Грей почти забыл об этом в вихре обстоятельств, сопутствовавших его знакомству с человеком, которого он не чаял больше увидеть. И с катертью дорога. Однако чертов Джейми Фрейзер был не из тех, кого легко забыть. Грей на мгновение представил. Что подумал бы Джейми о его нынешнем положении? Или, упаси Боже, об обстоятельствах его возможной смерти? Но выбросил это из головы, как несущественное. В конце концов, он не собирался умирать. Так какой смысл строить догадки? Единственное, в чем он не сомневался относительно Ричардсона и необычных мотивов джентльмена, так это, что его Грея не убьют до тех пор, пока Ричардсон не найдет Хэлла. поскольку для мерзавца его жизнь имела ценность только как рычаг давления на Хэлла. Что же до действий брата? Грей рассеянно поскреб подбородок. Ричардсон не доверял ему бритву, борода отросла и сильно чесалась. Хэлл и вправду порой отпускал несдержанные замечания по поводу хода войны и не раз угрожал отправиться в Англию и открыто высказать лорду Норту насчет растраты жизней и денег. «Ей-богу, есть вещи, которые нельзя замалчивать. Я один из немногих, кто может их высказать». В последний раз подобное замечание Грей слышал от брата. Когда? По меньшей мере шесть недель назад, а то и больше. Внутренне Джон был уверен, что Хелл отправился на север искать Бена. Убеждение подкреплялось тем фактом, что Ричардсону, по-видимому, до сих пор не удалось найти его ни в одном из южных портов. Грей понял это из регулярных донесений береговых агентов Ричардсона. Его каюта находилась прямо под большой капитанской каютой. И хотя он не мог разобрать всех слов, то на разочарование, иногда сопровождавшийся ударом сапога над головой, был безошибочным. «Интересно, сколько времени уйдет у Хэлла на поиски? И что, черт возьми, произойдет, когда он отыщет Бена?» ибо единственное, что могло помешать Хеллу найти заблудшего сына, это если несносный мальчишка и в самом деле умер, будь то в бою или от болезни. Грей вспомнил рассказ Уильяма о вакцинации населения Нью-Джерси от Оспы. Ветер изменился. Ворвавшись в крошечную каюту, он взъерошил Джону волосы и защекотал кожу. Грей инстинктивно прикрыл глаза, и повернулся лицом к иллюминатору. Потом понял, что переменился не ветер. Судно двигалось. Взглянув наверх, он подошел к двери с небольшим зарешетченным отверстием, в которое иногда попадал свет из люков, прижал ухо к отверстию и напряг слух. Ничего. Ни приказов, ни быстрых шагов, ни грохота и хлопанья разворачиваемых парусов. Слава Богу. Они не собирались поднимать якорь и уходить. «Видимо, просто ветер шалит», — как говорила моя бабушка. Пробормотал он, стараясь подавить приступ паники. При мысли, что корабль вот-вот отчаит, у него на мгновение скрутило живот. Ричардсон несколько раз менял порты, хотя и не уходил далеко. Грей узнал гавань в Чарлстоне, но были еще два порта поменьше, ему неизвестные. Теперь они вернулись в саванну. Он видел коренастый шпиль маленькой церкви рядом со своим домом. Грей пытался не разговаривать сам с собой, опасаясь выжить из ума, однако обнаружил, что для этого приходится крепко сжимать челюсти, поэтому время от времени позволял себе замечание вслух. Он также разговаривал с вероятным поляком, что фактически означало то же самое, хотя было куда менее предосудительным. Тем не менее, Джон поймал себя на том, что все чаще рассеянно таращится из иллюминатора на маленькие лодки, стаи пеликанов или бурых дельфинов, которые появлялись по одному, по два, а иногда дюжиной и с удивительной грацией выпрыгивали из воды, но так плавно, что казались ее частью. Грей как раз занимала это бессмысленное созерцание, когда в замке... Заскрежетал ключ. Обернувшись, он увидел проклятого Перси Уэйнрайта. Тот на секунду застыл с разъянутым ртом, а затем разразился смехом, словно хотел еще больше растравить Джона. «Что?» — рявкнул он. И Перси умолк, хотя губы его все еще подрагивали. Он не видел Перси несколько недель. Очевидно, тот выполнил свою задачу, и ему разрешили сойти на берег. «Прости, Джон, я не ожидал. То есть...» Он хихикнул. «Ты похож на Санта-Клауса. В смысле, молодого Санта-Клауса, но...» «Иди к черту, Персеверанс!» Сердито сказал Джон и смущенно коснулся своей бороды. «Она что, правда, белая?» Парси кивнул. и придвинулся ближе. «Ну, не совсем белая. Просто волосы у тебя такие светлые, что они... М -м -м, вроде как сливаются». Джон раздраженно махнул рукой и сел. «Что ты вообще здесь делаешь? Я так понимаю, ты явился не освобождать меня». Кто-то сопровождал Перси. В замке снова щелкнул ключ, когда дверь за посетителем закрылась. нет Перси внезапно посерьёзнел. «Нет. Я бы с радостью, если б мог, Джон. Пожалуйста, поверь мне». «Верю. Если это поможет тебе спать по ночам». Джон не поскупился на саркастические нотки и с мрачным удовлетворением отметил как паник Перси. Он вздохнул. «Какого чёрта тебе надо, Персиверанс?» «Я... Собравшись с духом, Перси поднял голову и встретился взглядом с Джоном. «Хотел сказать тебе две вещи. Во-первых, мне жаль. Очень». Некоторое время Грейп пристально смотрел на него, затем кивнул. «Хорошо. Этому я тоже поверю, как бы там ни было. Это не так уж важно, поскольку я, вероятно, скоро умру. но все же, а второе — «Я тебя люблю». Слова прозвучали едва слышно. Казалось, что они адресованы столешнице, а не Джону. Однако он услышал и с некоторым раздражением и удивлением ощутил комок в горле. Грей тоже смотрел вниз, молча. Звуки с реки, прибрежных топей и далекого моря наполняли крошечную каюту. и он чувствовал пульсацию крови в подушечках пальцев, которыми касался шероховатого дерева. «Я жив. И я таков, какой есть». Грей прочистил горло. «Как думаешь, почему пеликаны не кричат?» — спросил он. «Чайки все время кричат и квохчут, как ведьмы». Зато я никогда не слышал, чтобы пеликаны издавали какие-либо звуки. «Не знаю», — ответил Перси уже громче, но тут же умолк, чтобы откашляться. «Я... это всё, что я хотел. Всё, что мне нужно было тебе сказать, Джон. А ты хочешь мне что-нибудь сказать?» «Господи, с чего бы начать?» Однако тон его был беззлобным. «Нет». Хотя... Нет, подожди. Есть кое-что. Эта мысль только что пришла ему в голову. И Грей сомневался, что она чем-то поможет. Парси был трусом и навсегда им останется. Хотя, возможно. Он наклонился к собеседнику. Цепь загремела по полу. Ричардсон не даёт мне ни бумагу, ни чернил. Вероятно, чтобы я не попытался передать сообщение на какую-нибудь лодку внизу. Я не могу никому написать, пускай даже последние слова, прощальную записку и тому подобное. Насколько понимаю, ты обладаешь некоторой свободой. Грей видел из своего иллюминатора, как Перси время от времени сходил на берег, предположительно выполняя поручения Ричардсона. Если можешь, зайди хотя бы ко мне домой. Дом номер 12, угол Ауглторп-стрит. Я знаю, где это. Барси был бледен, однако на его лице застыла решимость. Ну, разумеется. Что ж, если ты сейчас говорил серьёзно, то ради любви, которую когда-то испытывал ко мне, сходи и скажи моему сыну, что я его люблю. Грею ужасно хотелось крикнуть. «Ради бога, расскажи Уилли о случившемся. Пусть он отправится к за помощью». Но Перси боялся Ричардсона, как и всего на свете. Устало подумал Джон. И попросил он его рискнуть подобным образом, тот еще чего доброго сбежит, напьется или перережет себе горло. «Пожалуйста», — мягко добавил Грей. В повисшей тишине казалось, что он слышит взмахи крыльев пеликанов, спокойно скользящих над рекой внизу. Наконец Перси кивнул. И встал. «Прощай, Джон!» Прошептал он. «Прощай, Персеверанс!»